что не видит разницы между ними. Клянусь Богом, несколько позже, во время второй англо-голландской войны, воскликнул по словам с е м у э л а Пепписа, инспектор королевского флота: "По-моему, дьявол гадит голландцами". Когда в 1625 году м о р е ц естественным порядком скончался, пост в ш т а т г а л ь т е р а унаследовал его младший брат, принц Фридрих Генрих, ставший, как оказалось впоследствии,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 оставляли равнодушным. Хейгенс-старший наткнулся на р е м б р а н т а в Лейдене, когда живописцу только-только минуло 20 и превознес его до небес, утверждая, что это расцветающий талант, имеющий колоссальное значение для будущего культурного величия Голландии. Особенно расхваливал Хейгенс р е м б р а н т о в а Иуду, возвращающего 30 серебряников. Ребяческую работу, обличающую несравненную сноровку и сентиментальное воображение. Рембрандт еще много десятилетий зарабатывал на Иуде, сужая его для копирования. Ко времени, когда Рембрандту, уже жившему в Амстердаме, исполнилось 27, х е й г е н с разочаровался в нем самым сокрушительным образом и уже навсегда. х е й г е н с дожил до 90, но ни разу не сказал о р е м б р а н т е доброго слова.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 Именно в тот год Рембрандт и купил свой дом. Биографы приходят к выводу, что ему нужны были деньги.